Стена Друзья собирались недолго. А чего собираться, если из дома они не уходят? Фантик и Тусик сбегали к лодке, взяли самые нужные вещи, Тусик еще и посох старой Грым прихватил. И вот, не выходя из дома, они отправились в дорогу. Дом шел быстро и плавно, и шел он по той дороге, по которой хужаны увезли жителей городка. Путешественники установили дежурство на крыше и по очереди сидели наверху, глядя вперед. Но дорога была пустой, деревья по сторонам весело шелестели, и казалось, что никаких хужан нет и не было. Но так только казалось. Лес кончился, началось пустое поле. И на этом поле дорогу перегородила высокая гладкая серая стена. Дом пошел вправо, стена не кончалась. Дом вернулся назад и пошел налево. Стена не кончалась. Тогда Фантик и Тусик сами пошли в разведку. Дом остался с Масиком. Шли они, шли, и оба встретились там, где кусок стены был не серым, а блестящим и черным, как экран. «Наверное, здесь должен быть вход», — решили добрики. Но ни замка, ни ручки не было. Как открывалась эта дверь, было непонятно. Так что, не придумав, друзья пошли к дому. Масика в доме не было, но теперь друзья знали, где его искать. Они снова вытащили Масика из-под кровати. «Масик, нельзя быть таким трусом!» — сказал Тусик. «Никакой я не трус!» — отвечал Масик. Это, «Это у меня убежище такое. Мы в то место пришли, куда звезды падают. Вот шантарахнет звездой по башке, и будете звезданутые!» — Нет, Масик, мы должны пойти и открыть эту проклятую дверь. Масик покосился на кровать и пробормотал. — -а, а я, это, дом охранять буду. Тут вмешался дом. — Я себя сам постражу. Стыдно мне за тебя. Лучше я себе другого жильца найду. Смелого, как Фантик и Тусик. А Тусик схитрил. Он сказал масик ты же из нас самый умный без тебя мы ничего не придумаем ну ладно ладно смутился масик подумать я могу теперь они подошли к черному экрану втроем и стали думать тусик когда думал тер нос а фантик чесал в затылке масик встал на голову Он уверял, что кровь приливает к голове и приносит в нее умные мысли. Но все было напрасно. Умные мысли не приходили. И тут в кармашке комбинезона фантика что-то запищало. Это был Ланик.